Глава 38. Прогулка. В воскресенье Анна проснулась рано и приготовила к детям блинчики с творогом и вареньем. Она налила им по чашке какао низкой. Для мужа она пожарила яичницу из перепелиных яиц с сыром, разлила по кружкам чай ему и себе. Пока муж неспешно кушал, а девочки уплетали за обе щеки блинчики, Анна, подперев ладонью щеку, смотрела на них с любовью и обожанием. Какие же вы у меня все красавчики, как я вас люблю. Она просто таила от умиления и нежных чувств. Муж с опаской на неё посмотрел. Что это с тобой? Немного настороженно спросил он. Настроение хорошее. Может быть, у человека хорошее настроение, или все должны сидеть с такими же хмурыми лицами, как твои сотрудники. Она не выдержала и неожиданно для самой себя съязвила. Муж посмотрел на неё как-то беспокойно. Я не понял твоей последней фразы. Ты что, была у меня на работе? Была, сказала Анна. Но ты был слишком занят с бухгалтером, чтобы обратить внимание на такую мелочь, как приезд жены и её желание порадовать тебя своей новой причёской. Извини, мне никто не доложил, сказал Алексей. Ей показалось, что он немного покраснел. Чтобы разрядить обстановку, Анна быстро сказала: Девчонки, пойдём гулять по лесу. Да, да, да, заскокала Алёна на одной ножке. А Света побежала искать одежду. Какие же вы у меня разные и в то же время одинаковые, с умилением сказала Анна. Старшая Алёна просто огонь, она всё сметала на своём пути. Её невозможно усадить на место, она постоянно в движении. Ураган, а не девочка. Младшая Светочка, не по годам умница, своими фразами она часто ставила родителей в тупик. Как-то папа попросил Свету навести порядок и расставить игрушки по местам, а она так серьёзно на него посмотрела и глубокомысленно произнесла: "Время всё расставит по своим местам". Они с Алексеем так и покатились со смеху. Анна взяла обеих дочек за руки, и они пошли по тропинке в расположенной прямо за их домом сосновый лес. «Девчонки, а давайте песенку споем», – предложила Аня. «Вы какую песенку знаете?» «В лесу родилась елочка», – вызвалась Алена. Она красиво спела новогоднюю песенку. «Но эту песенку ты хорошо знаешь, каждый год ее поешь». «А у меня к вам другое предложение», – сказала Аня. Давайте сами песенку сочиним. Чур я первая. Мы идём по лесу, собираем шишки, девочки красавицы, мамины любимцы. Вот сосна растёт, огромная и важная. А вот змея ползёт, она совсем отважная. Не складыуха, запрыгала Алёна. Я лучше умею. Она тут же сочинила. А вот и волчьи ягодки, а дети их не кушают. Девчонки радостно подключились к процессу сотворения стихов и начали сочинять, что вижу, то пою. Они скакали по тропинке и так веселились, что чуть было не наступили на пробегавшего по тропинке ёжика. Мама, давай ёжика возьмём к себе жить, закричала Света. Она хотела схватить ежа на руки, но лишь уколола пальчик о быструю иголочку. Ёжик тут же свернулся и превратился в шарик. Да вы что, девочки, мы же не знаем, чем они питаются, отнекивалась Анна. Я знаю, сказала Алёна, молоком. У нас в садике один во дворе живёт. Я буду в блюдце наливать ему молоко. Нет, решительно сказала Анна. Мы ёжика домой не возьмём. Она сняла свою куртку и завернула в неё ёжика. Пусть он живёт там, где родился и вырос. Пойду отнесу его вон за то дерево, чтобы больше на тропинку не выбежал. Вы пока здесь подождите.